Глава седьмая Вика, ожидаемо, очень обрадовалась моей идее. Работа над Дорамой завершилась, и она немного скучала по съемкам. А тут такая возможность. Тем более ей нравился Андрей в качестве режиссера. Вот где скрывался настоящий талант ИИ, а не его любовь к паршивым шуткам. В этот раз мое участие не требовалось, и я смог сосредоточиться на куче мелких важных дел. Помогал Мэй освоиться во дворце, взаимодействовал со строителями, подписывал документы, сгонял на Тартус согласовать с Гроксоном расположение новых ферм. Наш заскучавший специалист по железу Ярик получил задание разработать сайт под новую инициативу. Узнав, что он сможет напрямую работать с настоящим ИИ, Он несколько перевозбудился, ни разу не заснув в следующие два дня. Зато справился в рекордные сроки. С дизайном хорошо спевшаяся парочка справилась сразу. Основные усилия были направлены на защиту от взлома. Не стоило забывать, что постепенно на Земле становится все больше легионеров. Вряд ли, конечно, Эмилио захочет проникнуть на наши сервера, но помимо него существовали другие. Несмотря на божественные клятвы свина, что кроме него и Долорес больше пока никому из агентов не повезло, я хотел перестраховаться. Наконец, в понедельник все было готово. Мэй с легким удивлением согласилась приобщиться к традиции смотреть фильмы всем вместе на большом диване. Вручив принцессе большое ведро попкорна, активировал висевший на стене домашний кинотеатр. По реакции девушки я собирался примерно понять, насколько хорошо справились Андрей с Викой. Первые кадры начались с пролета камеры над живописной речной долиной. Действие короткометражного фильма происходило где-то в Африке, считающейся колыбелью человечества. С красивых пейзажей мы перешли на просмотр отдельных, не связанных между собой сцен. Сюжет у них был примерно одинаковым. Люди в звериных шкурах с грубыми дубинами и копьями из застренных палок охотились на огромных животных. Особенно эпично выглядела погоня за ревущими в хоботы мамонтами. Да, они не обитали в тех краях, но кого это волнует? Закон крутизны. Постепенно картины менялись. Перед обитаемыми пещерами вспыхнули жаркие костры, люди научились возделывать землю, вонючие шкуры заменила грубая одежда, Изобретение колеса, выплавка металлов, строительство городов, покоряющие другие континенты корабли, ведомые отважными первооткрывателями, паровой двигатель, воздушный шар, радио, самолет, полет в космос. Всего за пять минут Андрей органично передал всю историю человечества от каменного века до современного мира, который символизировала Вика. Ослепительно красивая рыжая девушка предстала перед зрителями в комбинезоне виртуальной реальности, недавно ставшей настоящей сенсацией. Наша свадьба почти моментально исчезла со страниц светской хроники. Теперь все мечтали получить заветную черную коробочку с логотипом нашей корпорации. Вот почему образ Вики должен был произвести настоящий фурор. Девушка с хитрой улыбкой щелкнула пальцами — и Хабаровск за ее спиной сменился на Лавовый остров, откуда я спасал ее во время недавней церемонии. Новый щелчок перенес зрителей в центр жестокого сражения с Роем. Жуки штурмовали неприступную крепость под огнем сотен легионеров. С третьим щелчком мы оказались в космосе, где космический флот столкнулся с ордой гигантских чудовищ. Дальше мы показали кадры осваивающих экзоскелеты строителей, выдающие аккуратные слитки мусорные переработчики, работающий от тухлой селедки биореактор. Финалом послужили гвардейцы в шортах, играющие в волейбол с помощью наших киберпротезов. Их десятиметровые прыжки вместе со счастливыми лицами особенно впечатляли на фоне старых снимков в инвалидных креслах. Вот камера вернулась на Вику. Сверкая идеальной улыбкой, она с настоящим вдохновением произнесла красивую речь. «Думаете, увиденный вами виртуальная реальность? Реклама очередной игры? А вот и нет!» «Я, Виктория Покровская, в девичестве Устинова, рада представить вам самый что ни на есть настоящий мир. Корпорация «Легион» стоит на острие прогресса». Всего за год мы добились ошеломляющих успехов в целом ряде инновационных технологических направлений. Присоединяйтесь к нам. Вместе мы построим лучшее будущее. Изначально Андрей предлагал написать долгую речь с подробным перечислением всех перспектив. Я напомнил ИИ про золотое правило рекламы. Она должна привлечь внимание и заинтересовать, а не ввергнуть в скуку. Достаточно симпатичные мордашки и крутых кадров, кто действительно заинтересуется, узнает всю информацию на сайте. Там мы подробно расписали базовые условия. Помощь с оформлением рабочих виз, полное обеспечение во время переезда, зарплаты от 300 тысяч рублей. Кандидаты могли получить индивидуальные предложения, пройдя разработанный Андреем тест. Я планировал набирать лучших из лучших, а их не заманить обещанием миски риса и кошка жены в далеком будущем. Реакция Мэй показала, что я попал в точку. В ее глазах появилось новое чувство. Она будто увидела меня с другой стороны. И хорошо, осознание важности нашего дела поможет ей быстрее влиться в коллектив. Пока китаянка предпочитала работать в одиночестве, она охотно откликалась, когда к ней обращались за помощью, однако сама не проявляла инициативы. «Ты молодец!» — погладил довольную Вику по мягким волосам. «Эй, она всего лишь прочитала на камеру написанный мной текст! А кто придумал сценарий, создал всю графику, смонтировал ролик, занимается рекламой?» В голосе Андрея послышалась нешуточная обида. «Я не отрицаю заслуг нашей звезды, лишь прошу не забыть о моих!» «Ты тоже молодец!» — не стал с ним спорить. «Мне спуститься, погладить тебя по серверу?» «Еще чего не хватало!» — фыркнул он, явно подобрев. «Без меня вы бы точно не справились!» «Ладно, присмотрю за раскруткой, а то там агрегаторы опять чудят. Не скучайте!» «На мой взгляд, у нас получился отличный ролик. Пойдем спать?» Вика потянулась на диване, совсем как довольная кошка. Ее тон ясно говорил, что сон мне пока не светит». Я бы что-нибудь посмотрела, будто в противовес своим словам Лолька сладко зевнула. Давно мы не собирались все вместе. Рыжая неожиданно легко уступила мелкой, купилась на ее милоту. Посовещавшись, включили популярную дораму — идеальный выбор для спокойного семейного вечера. Провожая девушек в кровать, я ловко сбежал от рассерженной Вики, сославшись на неотложные дела. Но Ура внезапно попросила о встрече. Нерлянка прямо сейчас летела к нам на шаттле. — Ты вот так просто говоришь, что бросаешь своих жен ради другой девушки? — вдруг прищурилась она. — Не страшно? — А чего мне бояться? — Делана удивился я. — Блин, если она сейчас закатит сцену ревности, дело швах. Брак действительно меняет женщин. — Блин, ты такой скучный! — надулась Вика. — Любой другой на твоем месте испугался бы, начал оправдываться, И тут я бы рассмеялась и великодушно отпустила тебя по делам. Будь я как все, ты бы не вышла за меня замуж. Подмигнув глубоко задумавшейся девушке, быстро поцеловал всю троицу и был таков. Ночью на улице было очень хорошо. Летняя жара спала, уступив место приятной прохладе. Слышались мелодичные трели сверчков. Обычно достающие комары не долетали до меня, на лету сбиваемые нанороботами. Колония понемногу восстанавливалась после столкновения с магическим медведем, позволяя не думать о всяких неприятных мелочах. Шаттл материализовался посреди специально построенной для него площадки. Трап бесшумно опустился, являя нерлянку в обычном комбинезоне. Из-за отсутствия очередного человека, которому было необходимо открыть правду о легионе, Нура обошлась без пафосного шипения и бьющего отовсюду белого тумана. «Привет, Цезарь!» — слабо улыбнулась она, спускаясь мне навстречу. «Поздравляю с радостным событием! Ты счастлив?» «Конечно!» — невольно вспомнил древний анекдот про «нельзя жалеть». «А вот у тебя что-то грустный вид. Не хочешь чаю? Нам его столько надарили, можно свой магазин открывать». «Почему нет?» — слегка пожала плечами девушка, отправившись за мной. Она полностью погрузилась в невеселые мысли, а я не торопил ее. Сама все расскажет, когда решит. Мои гвардейцы пока не готовы к рассказам про Нерлян. Под прикрытием нанороботов мы спустились в мастерскую Рокси, где она оборудовала себе кухонный уголок. Хороший чай, пачка медовых пряников изгущенка. Много ли нужно для счастья? Сделав большой глоток, Нура шумно выдохнула, посмотрев на меня огромными глазами. «У меня есть к тебе...» Личная просьба, она снова замолчала, спрятав лицо за кружкой. Извини, сложно выговорить. Смелее, я не кусаюсь, если не попросят. Старая шутка сработала. Чуть улыбнувшись, нерлянка резко выдохнула, будто бросившись в омут с головой. Ты не мог бы одолжить мне миллион кредитов? Нуров вдруг зачистила, не давая мне вставить и слова. Я все верну! «Буду работать днем и ночью. Сделаю тебя самым популярным легионером в истории. Могу...» Я прервал ее, приложив палец к губам. Девушка вздрогнула, на мгновение вспомнив о вроде бы побежденной боязни микробов, и вдруг разрыдалась. «Приехали, блин. Что делать в таких ситуациях? Будет Вику?» «Нет уж. Сам справлюсь. Не маленький». Нура долго не могла успокоиться. Я не торопил ее, давая излить все накопившиеся внутри эмоции, а их было немало. Она прижалась к моей груди, заливая рубашку слезами, а я гладил ее по напряженной спине. Постепенно девушке удалось расслабиться, она с явной неохотой отодвинулась, уставившись на меня блестящими глазами. Молча налил ей новую чашку с четырьмя ложками сахара, подождал, пока она выпьет все большими глотками, и мягко улыбнулся. Рассказывай, что случилось. Постараюсь помочь. Миллион — вообще не проблема. Ты заработала гораздо больше, раскручивая наши каналы. — Спасибо! — выдохнула она, мгновенно стиснув в мощных объятиях. — А неплохо. Но урожала почти с силой Валькирии, и это было ее родное тело. Я хотела оплатить эвакуацию своей семьи, пока не стало слишком поздно. — В смысле? Рой добрался до вас раньше прогнозного времени? Вот это очень плохие новости. Тогда информацию про 10 лет можно выбросить в мусорку. Придется потратиться на разведывательные зонды, оплатить сканер помощнее. Нет, Нура одним словом оборвала разворачивающийся ход мыслей. Дело в другом. Она поведала печальную историю. На Нирле совершенно внезапно вспыхнула эпидемия, источником которой послужила малонаселенная горная провинция. Поначалу болезнь не восприняли всерьез, а потом стало слишком поздно. Она распространялась с пугающей скоростью, всего за три месяца охватив половину планеты. Последствия тоже были ужасными, особенно зашкаливающая смертность. Оставшиеся в живых получали страшный удар по организму. Существующие лекарства не помогали, работали лишь универсальные вакцины Легиона. Но вот беда. До эпидемии они стоили около тысячи кредитов, теперь же, благодаря задравшим цены барыгам, они начинались от десяти. Самые паршивые, универсальная вакцина не давала иммунитет, то есть, вылечившись раз, можно было легко заболеть на следующий же день. «Очень похоже на диверсию белого роя», — вздохнул я. «Что предпринимает ваше правительство?» «У нас никто не искал диверсантов. Все началось слишком быстро». Чиновники стараются что-то делать, но выходит у них не очень, — поморщилась девушка. Объявили глобальный карантин, так сразу нашлись идиоты, которые не поверили в болезнь. Они сознательно выходили на улицу, заражали других, нападали на полицейских, разгромили лаборатории. Сейчас процесс не остановить. Мы не успеем разработать вакцину. В течение года мой родной мир вымрет, и мне станет некуда возвращаться. «Вот хочу перевести родных на землю». Надеюсь, твое предложение о доме в уединенном месте в силе? Разумеется. Но это не дело. Мы не можем допустить уничтожения целого мира. Мир не скоро оправится от подобной опустошительной эпидемии и станет легкой добычей. Мои подозрения о вмешательстве белого роя становились все сильнее. Кстати, что с вашим флотом? Вояки реквизировали половину кораблей. Сидят на орбите и боятся любого чиха. Остальные растащили чиновники, богатеи и успешные легионеры. Невесело усмехнулась Нерлянка. Много тех, кто пытается помогать, но их не хватает. Мы обречены. Это далеко не первая невозможная миссия на моем счету. Подожди немного, мне нужно сделать пару звонков. На всякий случай, показав, где здесь туалет, оставил Нуру в компании медовых пряников. Развернув перед собой интерфейс, погрузился в изучение вопроса. На Нирле хватало легионеров. Многие пытались помочь умирающей планете, организовывали благотворительные сборы на изучение болезни и разработки специализированной вакцины. К сожалению, они были не очень популярны, и с распространением эпидемии все больше людей переходило на заботу о себе. Некоторые даже присваивали себе накопленные донаты. Уроды. Система не предлагала помощь. Корпорацию мало заботили проблемы работников. Я сам подал запрос и поморщился от желаемой суммы. Десять миллиардов кредитов за быстрое исследование под ключ. Полный идиотизм. Нужен другой подход. Трой сильно удивился моему звонку. Мы с ним редко общались вне миссий. Легионер обнаружился примерно там, где я и ждал. В окружении льнущих к нему дриад. Он сидел в одних трусах на кожаном диване, с каждой стороны прижимая к себе по красавице. На шее висела цветочная гирлянда. Андрей с хихиканьем подсказал, что Серпента сейчас на задании. Вот парень и отрывался, пока мог. — Что случилось, босс? — весело спросил он. Улыбка слегка померкла, когда я описал поставленную задачу. — Ого! Звучит как полная хрень! Я не могу допустить гибели ближайших адекватных соседей. В отличие от Эльса и Фурса, Мирл выглядел более-менее нормальным миром, с которым можно объединить усилия по отражению атаки Роя. Конечно, это был публичный повод. На самом деле я хотел помочь Нууре. В отличие от твоей расы, они не могут ждать. Можешь связаться с учеными, к которым мы относили данные с Ферратуса? Думаю, они попросят меньше, чем Легион. — Это точно. Простите, дамы, долг зовет, — усмехнулся хакер, с явным сожалением выбираясь из объятий расстроенных дриад. — Я сразу же напишу Кис-Кису. Дам знать, когда появятся новости. На мгновение я подумал, что он надо мной издевается, но потом действительно вспомнил, примерно так звали крысолюда, с которым мы общались на планете с бушующими ядовитыми штормами. Дальше я связался с Фридрихом. Птыц не особо оценил мою идею, но не стал спорить, наоборот, подсказав мне список нужных действий. Всего за час мы зарегистрировали благотворительную инициативу по спасению Нирла а ведь в норме это заняло бы недели. Финтарянец в очередной раз доказал, что мы не зря наняли его своим управляющим. А там и Трой прислал сообщение. Они согласны. Предварительно первый этап исследования оценили в 250 миллионов. Сколько всего понадобится, остается загадкой века. Обещают создать готовую вакцину, которую можно легко синтезировать с учетом технологического развития НИРЛа. Она вылечит болезнь и даст иммунитет. Зашибись, осталось собрать нужную сумму. Ученые согласились начать работу под обещание оплаты. Они создали простейшую миссию — доставить образец болезни с Нирла на орбитальную станцию. Кто-то из их легионеров сразу подорвался. Я тоже не собирался сидеть без дела. Возвращайся на станцию, постарайся отдохнуть. Машинально погладил смотревшую в одну точку Нуру по ладони. Та слегка вздрогнула. Не спеша убирать руку. Я дам знать, когда появятся новости. Хорошо. У меня все равно накопились дела. Слабо улыбнувшись, нерлянка отправилась к шаттлу. Никогда не видел ее такой печальной и растерянной. Мы это обязательно исправим. Написав сообщение Вики, устроился в специальной комнате для миссий. Ничего особенного. Продвинутая система вентиляции, удобная кровать с ортопедическим матрасом и питательный браслет. Оказавшись в персональном пространстве, выбрал лучшую боевую оболочку, покрасив ее в цвета Центурии. Нужно было записать обращение к команде, прежде чем идти сражаться. «Всем привет! У моей хорошей подруги Нууры беда. Ее планету поразила жестокая эпидемия. Если не предпринять меры, вымрет целый мир. Универсальные лекарства не помогают, нужна специализированная разработка. Я открываю благотворительный сбор». За вычетом расходов вся прибыль с миссии пойдет на пополнение счета для оплаты исследований. Я собираюсь сражаться с Роем, пока не наберется нужная сумма. Никого не принуждаю, но буду рад, если кто-то присоединится ко мне. Вместе мы справимся быстрее и тем самым спасем больше жизней. Не дожидаясь ответов, я выбрал первую же подходящую миссию и отправился на защиту аванпоста на Гладиусе. Импровизированный марафон начался.